Глава вторая. Два часа спустя шериф Дент Хейзен стоял примерно на том же месте, но теперь же в окружении большого количества следователей, медиков и репортеров, нагрянувших сюда из столицы штата. Поляну — это гигантское место преступления, освещали мощные фонари, где-то поблизости натужно гудели генераторы, вырабатывающие необходимую для этого электроэнергию. Толпа из столицы штата прорубила дорогу в кукурузном поле, чтобы иметь доступ к месту происшествия. И теперь дюжина полицейских машин с мигалками, базовых фургонов с оборудованием машин скорой помощи и других автомобилей была припаркована неподалеку на специальном участке очищенного кукуруза. Фотографы энергично снимали место преступления и вспышки от их фотоаппаратов, как молнии, прорезали окружающее пространство. На в самом центре этого сборища сновал туда-сюда тот, кто собирал вещественные доказательства и ковырял землю длинным своим пинцетом. Дент Хейзен молча смотрел на труп, периодически испытывая приступы тошноты. Это было первое преступление в Мэтсенкрике со всю его жизнь. Последнее убийство произошло здесь еще во времена сухого закона, когда Рокера Меннинга застрелили на берегу ручья во время получения очередной партии самогона. Когда же это было? Примерно в 1931 году. Это дело тогда расследовал дед Хейзена, и он же задержал преступника. Но это было совсем другое дело. Там было все ясно. Здесь, здесь просто какой-то... Дурдом, даже трудно представить себе, кто это сделал. Хейзен отвел взгляд от тела и посмотрел на импровизированную дорогу, вырубленную полицейскими в стене курузы. Сыщики из столицы сэкономили таким образом почти четверть мили. Конечно, им сейчас было удобно добираться до места преступлений, но при этом они могли уничтожить вещественные доказательства. Интересно. Это стандартная процедура полицейских штата или самое обыкновенное разгильдяйство? Они все делали с каким-то пренебрежением, словно приехали сюда для выполнения самой обыкновенной и рутинной работы. И только молодежь пребывала в шоке и никак не могла совладать с волнением. Шериф Хейзен относился к коллегам из полицейского управления штата без особого почтения. Если к ним как следует присмотреться, то ничем напоминают -то толпу высокомерных и наглых засранцев с дурацкими манерами и начищенными дубля с капотинками. Однако сейчас Хейзен сочувствовал им сейчас они имели дело с преступлением, которое выходило за рамки обычных полицейских событий. Их предыдущий опыт был абсолютно бесполезен. Хейзен достал пачку кемела. Закурил сигарету и вдруг вспомнил, что на самом деле это не первое убийство за время его службы. Это вообще не его дело, поскольку тело обнаружено за пределами городка, а значит, находится вне пределов его юрисдикции. Но ну и слава богу, он просто обнаружил труп. А теперь пусть эти умники из штата пыхтят и рискуют по полю в поисках вещественных доказательств. — Рив, Хейзен! — прозвучал над его ухом хриплый голос капитана полиции. Он вынырнул из кукурузы и протянул ему руку, тщетно пытаясь изобразить что-то вроде улыбки. Хейзен довольно поморщился, но все же пожал протянутую руку. Этот капитан уж достал его своими идиотскими расспросами. Он уж третий раз пожимает его руку, демонстрируя полное отсутствие оперативной памяти. Удивительно, как такой человек работает в полиции и даже дослужился до чины капитана. Впрочем, вполне возможно, что дело здесь не в отсутствии памяти, а в своеобразной нервной реакции на события, когда не укладывается в привычные представления о преступности. «Судебно-медицинский эксперт ушвыкли из Гарден-Сити, скоро будут здесь», сообщил он шерифу, «думаю, минут через десять». Хейзен промолчал, сожалея о том, что не послал вместо себя Теда. Ему очень не хотелось пропускать давно намеченную рыбалку. Да и вообще теперь все выходные в конец испорчены. Даже выпить как следует не дадут. С другой стороны, подобное зрелище было бы для Теда слишком суровым испытанием. Ведь во многих отношениях он все еще несмышленый и неопытный подросток. Да, «Похоже, мы имеем дело с художником», — продолжал разглаговольствовать капитан. «Настоящим художником. Как, по-вашему, мы сможем позволить сделать несколько фотографий для нашей газеты «Канзас Сити Стар»?» Хейзен снова промолчал. «Эта мысль не приходила ему раньше в голову. Он представил себя на странице главной газеты штата. Ему такая перспектива не понравилась». В этот момент кто-то выскочил из зарослей кукурузы и чуть не сбил его с ног. Господи, сколько здесь людей! Место преступления стало чем-то напоминать баптистскую свадьбу. Шериф глубоко с сигаретным дымом, а потом, собравшись силами, бросил последний взгляд на место происшествия. Он по опыту узнал, что скоро все работы здесь закончатся, а тело упакуют в черный мешок и увезут в морг для дальнейшей экспертизы. Стало быть, надо воспользоваться последней возможностью и постараться запомнить как можно больше деталей. Хейзен внимательно осмотрел всю поляну, автоматически фиксируя каждую мелочь, каждую деталь, пытаясь составить наиболее полное представление о месте преступления. Это место напоминало ему сцену из какого-то трагического спектакля. В самом центре крузного поля вырублена поляна, а срезанные стебли аккуратно сложены в одном ее конце. Поляна была круглой, примерно сорок футов в диаметре, причем круг казался настолько геометрически точным, будто его вырезали с помощью гигантского циркуля. В одной стороне поляны возвышался миниатюрный лес из застренных палок высотой в 2-3 фута. Они были воткнуты в землю, а их острые края устремлялись ввысь. В самом... В центре поляны был сооружён еще один круг, края которого обозначали мертвые вороны, надетые на остроконечные палки. Точнее сказать, не палки, а индейские стрелы с металлическими наконечниками. И на каждую из них, а и был не меньше двух дюжин, была надета мертвая ворона. Их пустые глазницы были устремлены в центр круга, желтоватые клювы показывали куда-то вверх. В центре этого вороньего круга лежало тело женщины. По крайней мере, так показалось шерифу, поскольку губы, нос и уши были аккуратно вырезаны. Тело лежало на спине, а рот был широко раскрыт, что отдаленно напинало вход в миниатюрную красную пещеру. Часть коротких светлых волос была срезана с правой стороны головы, одежда казалась изрезанной в клочья, но вблизи становилось... Ясно, что на самом деле это не клочья, а узкие аккуратно разрезанные полоски, расположенные строго параллельно. Шериф также заметил, что линия, соединяющая голову с плечами, искривлена. Из этого он сделал вывод, что преступник сдушил жертву, резко повернув ей голову. То есть просто-напросто свернул шею, при этом никаких синяков на теле не было. Шериф Хейзен сделал еще один важный вывод — по его мнению, убийство было совершено не на этой поляне, а в каком-то другом месте. Потом убийца притащил тело сюда и совершил над трупом этот странный обряд. Шериф огляделся и заметил, что в одном месте стройные ряды круза нарушены. Похоже, именно здесь преступник волок за собой тело жертв. Впрочем, эти носороги из штата могли сами протоптать ту дорожку. Эйзин повернулся к капитану, чтобы сообщить ему о своих наблюдениях, но в последний момент раздумал. Зачем ему это надо? Это не его дело, пусть сами ищулики и думают головой, а не задницей. Если начнут искать козла отпущения, то таким козлом может сказаться кто угодно, но только не он. Если он скажет, сейчас ему капитан, вы уничтожили вещественные доказательства, то через пару месяцев, когда состоится суд. Его заставят повторить, все это как свидетеля. А в том, что рано или поздно все это будет рассматриваться в суде, сомневаться не приходилось. Такого жуткого убийства никогда еще не было. Не только в этом городе, но во всем штате. Этого маньяка обязательно поймают и вытащат на суд. А шерифу очень не хотелось бы выступать там в качестве свидетеля защиты. Шериф глубоко затянулся с сигаретой и подумал, закрой рот на молнии и помалкивай. Пусть сами совершают ошибки и сами за них расплачиваются. Это тебя не касается. Он бросил окурок сигареты на землю, растоплал каблуком и повернулся на звук приближавшейся машины. Судя по всему, это приехал главный судебно-медицинский эксперт своей командой парамедиков. Машина остановилась в двух шагах от поляны. Из него вскочил человек в белом халате, в котором Хейзен узнал Макхайда, главного медика полицейского управления штата. Макхайд быстро вышел на поляну и, поговорив о чем-то с капитаном, приступил к осмотру тела. Какое-то время он разглядывал его с разных позиций, потом надел резиновые перчатки, наклонился над телом, чем-то обвязал конечности жертвы пластиковыми пакетами. Раскрыв свою черную сумку, Макхайт вынул оттуда инструменты и приступил к взятию проб. Хейзен хорошо знал, что за этим последует, но стало дурно. Он не мог спокойно смотреть, как тот совал длинные щипцы в анальные отверстия, жертвы, потом и все остальные. О, Господи, ну и работенку этого человека. Шериф взглянул на небо. Стая хищных грифов давно уж улетела. Мерзкие стервятники хорошо знают, когда надо покинуть место происшествия. Чего не скажешь про полицейских? Между тем судебно-медицинский эксперт закончил работу и подал знак своим людям, чтобы те унесли тело. Полицейские сыщики начали методично вырывать из земли острые стрелы с мертвыми воронами, нумеровать их и складывать в отдельный пакет. Шериф вдруг почувствовал острую необходимость отойти и облегчиться. Этот чертов кофе уж давало себе знать, но дело даже не в этом. Он снова почувствовал приступ тошноты и не хотел, чтобы все видели его минутную слабость. Не хватало ей, чтобы его стошнило на глазах этих чванливых столичных полицейских. Осмотревшись, Хейзен убедился в том, что о нем все забыли, и быстро пошмыгнул между стеблями курузы. Он шел между рядами, глубоко вдыхая воздух, Старался отойти как можно дальше, иначе эти умники найдут следы его мочи и занесут в список вещественных доказательств. Только этого еще не доставало. Он вышел за пределы освещенной фонарями территории и остановился. Отсюда голоса на поляне были едва слышны, и только лучи фонарей иногда рассекали темное небо, создавая фантастическую картину. Подул Прохладный ветерок и немного освежил воздух, накалённый дневной жарой. Верхушки кукурузы мерно колыхали, словно приветствуя нежданного гостя. Хейдзе немного постоял, наслаждаясь прохладой, затем расстегнул молнию и через секунду на иссушённую дневной жарой землю с громким журчанием полилась жидкость». После этого Хейзен быстро застегнул брюки, громко позванивая металлическими игрушками на ремне, пистолетом, наручниками и связкой ключей. Он уже повернул было назад, когда его взгляд случайно упал на какой-то странный предмет, висевший на сухих листьях кукурузы. Шериф направил туда свет луча, подошел поближе и увидел клочок ткани, скорее всего, оторванный от одежды жертвы. «Да!» В этом не было никаких сомнений. Он осветил фонарем все вокруг, но ничего подозрительного больше не обнаружил. Хейзен протянул руку, желая снять этот клочок, но потом снова напомнил себе, что ему незачем вмешиваться в расследование, которое ведет полиция штата. «Конечно, он может при случае рассказать об этом забывчему капитану, но только при случае, без каких бы то ни было подсказок». В конце-то концов они сами могли осмотреть всю территорию вокруг поляны и обнаружить этот клочок ткани, а если на это не хватило ума, то тем хуже для них. Вернувшись на поляну, Хейзен недовольно поморщился, когда увидел, что капитан приближается и протягивает руки. Неужели он снова будет здороваться с ним? — Шериф Хейзен! — радостно воскликнул тот. — Я давно вас ищу! Только сейчас Хейзен заметил в его одной руке прибор глобальной системы навигации и определение местоположения, а в другой — специальную топографическую карту, которой обычно пользуются полицейские и военные. Однако еще больше удивило Хейдзена его сияющее от счастья лицо. «Хочу поздравить вас от всей души!» «С чем?» — с недоумением осведомился Хейдзен, заподозрив что-то неладное. Капитан показал на прибор навигационной спутниковой системы. «В соответствии с только что полученными данными, место преступления находится на территории городка метинг Крик Точнее, это в 12 футах от внешней границы вашего городка. Значит, это ваше дело, шериф. Разумеется, мы готовы оказать вам посильную помощь, но дело это ваше, и, следовательно, вся ответственность отныне ложится именно на вас». С этими словами капитан самодовольно ухмыльнулся и протянул шерифу руку. Тот предпочел не заметить этот жест. Отвернувшись, Хейзен полез в карман, вынул сигарету, прикурил, глубоко затянулся и выпустил струю дыма в направлении капитана. Только после этого он повернулся к нему. — Двенадцать футов! — удрученно повторил он. — Господи, какой кошмар! Капитан ничуть не обескураженный опустил руку. «Жертва была убита не здесь, а в другом месте», — быстро заговорил шериф по сигареты. «Убийца пришел сюда, вон с той стороны, и тащил свою жертву футов 20 если не больше. Если вы отойдете отсюда по той протоптанной тропинке, то без труда отыщите клочок ткани, предположительно относящийся к одежде жертвы. В этом нет никаких сомнений. Ткань в точности совпадает с платьем убитой женщины» но кусок висит слишком высоко, она не могла оставить его сама. Скорее всего, убийца нес ее на спине, и жертва зацепила за острые стебли курузы. «Там вы обнаружите мои следы и мокрое пятно мочи. Не обращайте на это внимания». Дент Хейзен сделал паузу, затянулся несколько раз, а потом снова повернулся к капитану. «И еще одно. Я не понимаю, почему здесь так много лишних людей. Они же вытопчут всю поляну. Это место преступления» а не парковка возле Уол Марта. Я требую, чтобы здесь остались только медики, фотограф и те, кто ищет вещественное отказательство. А остальных попрошу немедленно удалиться отсюда». «Шериф», — опишел капитан, — «мы следуем своей обычной процедуре. Отныне вам придется следовать моей процедуре, а не вашей», — ответил шериф. Капитан обиженно поджал губы, но промолчал. Мне понадобится пара хороших собак ищей, прошедших курс подготовки в американском клубе собаководство, причем как можно скорее, хотя ослы не вытоптали все вокруг. Кроме того, я хочу, чтобы вызвали из доджа команду специалистов по сбору обработке и анализу судебно-медицинских данных. Будет сделано. Послушно ответил капитан. И еще одно. Что? Пусть ваши люди немедленно уберут отсюда всех репортеров, вообще не подпускают их к месту преступления, в особенности телевизионщиков. Займите их чем-нибудь, пока мы не закончим работу. А мне чем их занять, оторопил капитан. Да чем угодно. Это ваши проблемы. Выпустим, к примеру, штафные квитанции за превышение скорости. Насколько я понимаю, капитан, вот ваши парни так для этого и годятся. Капитан недовольно насупился. А если они не превысят скорость? Шериф Хейзер злорадно ухмыльнулся. Насчет этого не волнуйся, как привыч, я бы это гарантирую.